«Тайгас! Немцы нас в лес окопы копать. Мы копаем, они стоят. Им привезли обед, ну мы убежали домой. Немец в дверь, я в окно. Где такая? Вы в лес взяли. Один раз проснулись. Нет немцев. Ушли. Второго мая русские пришли. Всех мужчин собрали. Большая колонна. Как отсюда до Тукума. Никто не вернулся. Теперь хорошо живем». Раньше сам что имеет, или хозяин дал, а сейчас лодку колхоз дает, мотор, сети порвутся, сети дает. Все равно в море никто не хочет. Бригада, три деревни, двадцать человек. Не так двадцать, потому что двенадцать на пенсии. Рыба одни лучше. Ну, салак не рыба. Привезут на фабрику, все разделать надо сразу, хоть ночью. Зимой, летом, ноги в воде, руки во льду, справа и слева дверь открыта. Мужу участок дали, болото, пусто, как тайга, но мы назвали тайгас. Муж сам канавы рыл, сад посадил, дом построил, пожить не успел, отвезли в ангуры. Там больница плохая, он там упал, только утром нашли. Потом один раз вижу, муж идет по двору, видит меня, говорит... «Лабдиэн, Лабдиэн, я думал, он в Янгуре ездил за якорем, сам немножко ходить в море, а он нет, со всей бригадой, как раньше. Я ему говорю, опять меня не слушаешь, один раз умер, хочешь еще умереть». А он мне говорит, «Я тебе говорил, не ходи больше на фабрику, а ты все ходишь, тоже скоро умрешь». Я ему, «Что ты, что ты, пойдем в дом», а он не хочет, говорит, «Посидим тут на сене». Там тогда сено стояло, сейчас не стоит. Я ему говорю, неудобно, по дороге люди ходят. А он говорит, пускай ходят. Он постригся так, ну, побрился в куртке серой. Такой у него не было. Я ему говорю, какой кавалер стал. А он говорит, ты мне всегда говорила, не опускайся. А теперь сама опускаешься. Тут он видит соль, ну, такая соль, как в солонке, обыкновенная. Говорит... «Дай мне хлеба». А я помню, если мертвому хлеба дать, в доме кто-то скоро умрет. Говорю, «Нет у меня хлеба». А он говорит, о свиньям от этого же кирпичика отрезаешь?» Я говорю, «А тебе не отрежу. Мертвые не едят». Он говорит, «Я и не хочу». Только так спросил. Тут часы зазвонили. Я хотела спросить, скоро ли умер, долго ли мучился, когда упал. Только хотела спросить, не успела. «После у меня воспаления легких. Думала, что помру». Пришла из больницы домой, а соседка из Белого дома говорит, что видела мужа на улице. «Лабдиен», — говорит. «Лабдиен». Тут кто-то быстро на лошади по дороге проехал. Она не видела, кто, а муж сказал, кто, и что больше лошадь ему не даст, а лучше даст ее Жанису. Он говорит, «Ну, я пойду». «Куда?» «Домой». «Жены дома нет, скотину некому покормить» 1973-й.